Гитара. К нам забредал Булат под небо наших хижин. Костылявый, как бурлак, он молод был и хищен. И огненной настурцией, рабея и наглея, Гитара, как натурщица, лежала на коленях. Она была смирнее, чем в таинстве дикарь, И темный город в ней гудел и затихал. А то, как в реве цирка, Вся не в своем уме, Горящим мотоциклом носилась по стене. Мы дети тех гитар, Отважных и дрожащих, Между подруг дрожайших, Неверных, как янтарь. Среди ночных фигур Ты губы морщишь едко, К ним, как Бекфордов шнур, Крадется сигаретка.